Глава 9. Петр Николаевич Свинтийский, маленький коренастенький человечек в черных очках, у него болели глаза, ему угрожала полная слепота, встал по обыкновению до света и, выпив стакан чаю, надел крытый, отороченный мерлушкой полушубочек и пошел по хозяйству. Петр Николаевич был таможенным чиновником и нажил там 18 тысяч рублей. Лет 12 тому назад Он вышел в отставку не совсем по своей воле и купил именицы промотавшегося юноши-помещика. Петр Николаевич был на службе еще женат. Жена его была бедная сирота старого дворянского рода, крупная, полная, красивая женщина, не давшая ему детей. Петр Николаевич во всех делах был человека основательный и настойчивый, ничего не зная о хозяйстве, он был сын польского шляхтича, Он так хорошо занялся хозяйством, что разоренное имение в 310 десятин через 10 лет стало образцовым. Все постройки у него от дома до амбара и навеса над пожарной трубой были прочные, основательные, крытые железом и вовремя крашены. В инструментном сарае стояли порядком телеги, сохи, плуги, бороны. Сбруя была вымазана. Лошади были не крупные. Почти все своего завода, саврасовой масти, сытенькие, крепенькие, одна в одну. Молотилка работала в крытой риге, корм убирался в свободном сарае, навозная жижа стекала в мощеную яму. Коровы были тоже своего завода, не крупные, но молочные. Свиньи были аглицкие. Был птичник и особенно ноской породы куры. Сад фруктовый был обмазан и подсажен. Везде все было хозяйственно, прочно, чисто, и исправно. Петр Николаевич радовался на свое хозяйство и гордился тем, что всего этого он достигал не притеснением крестьян, а напротив, строгой справедливостью к ним. Он даже среди дворян держался среднего, скорее либерального, чем консервативного взгляда, и всегда перед крепостниками защищал народ. Будь с ними хорош, и они будут хороши. Правда, он не спускал промахов и ошибок рабочих. Иногда и сам поталкивал их, требовал работы, но зато помещения харчи были самые хорошие. Жалование всегда было выдано вовремя, и в праздники он подносил водку. Ступая осторожно по талому снегу, это было в феврале, Петр Николаевич направился мимо рабочей конюшни к избе, где жили рабочие. Было еще темно, еще темнее от тумана, но в окнах рабочей избы был виден свет. Рабочие вставали. Он намеревался поторопить их. По наряду им надо было на шестерне ехать за последними дровами в рощу. «Это что?» — подумал он, увидав отворенную дверь в конюшню. «Эй, кто тут?» — никто не отозвался. Петр Николаевич вошел в конюшню. «Эй, кто тут?» — никто не отзывался. Было темно, под ногами мягко и пахло навозом. Направо от двери в стоиле стояла пара молодых соврасов. Петр Николаевич протянул руку. Пусто. Он тронул ногой. Не легла ли? Нога ничего не встретила. Куда же они ее вывели, подумал он. Запрягать не запрягали. Сани еще все наруже. Петр Николаевич вышел из двери и крикнул громко. «Эй, Степан!» Степан был старший рабочий. Он как раз выходил из рабочей. «Яу!» — откликнулся весело Степан. «Это вы, Петр Николаевич? Сейчас ребята идут». Что у вас конюшня отперта? Конюшня? Не могу знать. Эй, Прошка, давай фонарь. Прошка прибежал с фонарем. Вошли в конюшню. Степан сразу понял. Это воры были, Петр Николаевич. Замок сбит. Врешь. Свели разбойники. Машки нет, ястреба нет. Ястреб здесь, пестрова нет. Красавчика нет. Трех лошадей не было. Петр Николаевич ничего не сказал. Нахмурился и тяжело дышал. Ох, попался бы мне. «Кто караулил? Петька! Петька проспал!» Петр Николаевич подал в полицию, к становому, земскому начальнику. Разослал своих. Лошадей не нашли. «Поганый народ!» — проговорил Петр Николаевич. «Что сделали? Я ли им добро не делал? Погоди же ты, разбойники, все разбойники! Теперь я не так с вами дело поведу!»